Глава 15 Бок автомобиля задрался, впуская нас внутрь, где барабаня пальцами по рогам управления, сидела Светина. Она даже головы не повернула, буркнула только «Скорее! Что вы там возитесь?» и стоило нам примоститься на заднем сиденье, рванула с места так, что взвизгнули покрышки. У меня накопилось очень много вопросов. Казалось, еще чуть-чуть, и переполненная голова взорвется. Причем к тем, что донимали и до этого, добавились столь неожиданные, такие несовместимо нелепые, что молчать я уже просто не мог. Но едва открыл рот и выдавил первый звук, как Светина раздраженно выкрикнула «Прикрой краник!». Такое ее поведение лишь добавило новый вопрос, и я все же спросил, что происходит. «А ты слепой? Я спасаю ваши задницы!» «Наши?» Бросил я взгляд на недавнего конвоира, оказавшимся капитаном следственного управления. «Его, что ли, тоже? Кто это вообще такой? Тебе лучше знать!» «Мне?» «Первый раз его вижу, да и вообще...» «Я хотел сказать, что знаю в этом мире всего-то четырех человек, но вспомнил что капитан назвал меня вокором решил пока эту тему не затрагивать. К тому же сильно задело другое». «А почему ты так разговариваешь?» «Чем я перед тобой провинился?» Светина не ответила. Сидела, устремив взгляд на дорогу, и злилась, но и мои нервы не из железа сделаны. «Если даже говорить не хочешь, то зачем куда-то везёшь?» «Останови, я выйду!» Она в ответ только фыркнула, а тот, кто сидел рядом, положил мне на плечо ладонь... «Оставь ее. «Это ты меня оставь!» Сбросил я руку. «Кто ты такой? Что это вообще за цирк?» «Я Стас», — произнёс капитан, и признаться, до меня не сразу дошёл смысл сообщения. «Очень приятно, и что?» «Это всё объясняет?» Офицер приподнял брови. Его растерянная физиономия выглядела очень смешно, несмотря на драматичность ситуации. «Думал, если не всё, то многое», — пробормотал он. «Разве ты обо мне не слышал?» «Дома, на Альфе». «Вот только тут я всё и понял. То есть, как сказал Стас, «если не всё, то многое», «Да и то не сразу. Сначала вырвалось... А где Иван?» «У них», — помрачнел Стас. «А тебе? Тебе как удалось?» «Давайте без подробностей», — подала голос Светина. «Решайте, что сейчас делать. И побыстрее, потому что до утра я вас катать не собираюсь». Я посмотрел на Стаса, тот развел руками. «Прости, но я ничего тут не знаю». «Повезло, что мой двойник оказался полицменом, и я этим воспользовался, чтобы сбежать и тебя захватить. Но это и всё». «А что она?» Показав на Светину взглядом, одними губами спросил я. «Не шепчи, я всё слышу. И чтобы ты отвязался, скажу. Я согласилась помочь в последний раз. Вокр попал из-за тебя в беду». «В какую беду?» «В такую, что на него идёт охота. Его чуть не схватили, когда он пошёл... «Как вы договаривались?» «Погоди. Так ведь в этом и был смысл. Он идёт, во всём сознается?» «Не успел он сознаться. Узнал его охранник. Тот, что за тобой так догнался». «И он что, побежал?» «Никак не мог въехать, я в суть дела». «Но какой смысл, если он всё равно шёл, чтобы всё рассказать?» «А я знаю. Ты у Вока расспроси, когда найдётся. Чего его вдруг переклинило?» «Что, даже не знаешь, где он?» «Не твое дело!» Отрезала Светина и стало ясно, что все она, конечно, знает. Мало того, где-то любимого и скрывает. А злиться сейчас не только на меня, но и на него за непредсказуемый и, мягко говоря, не слишком умный поступок. Хотя кто знает, чем бы закончилось дело, если бы Вокер рассказал воле с инием о своем, по сути, предательстве. Впрочем... Нет, но как же? Меня схватили и кинули в камеру именно в качестве Вокера? «Значит, о его побеге не знают?» «Но почему?» «Неужели охранник ничего не сказал начальству?» «Не сказал». «Почему?» «Ничего я больше не скажу. Тебя все равно скоро поймают. Не хочу, чтобы, засопяв, Светина замолчала, но что именно не договорила, и так было понятно, и я снова сказал. «Останови, я выйду». «Да? И куда пойдешь?» «Ночью раздетый в мороз, и ладонь твоя уж всяко пустая». «Ладонь?» – машинально глянул я на руки. «У местных в ладонь помещают информационную гранулу», – пояснил Стас. «Там хранятся все личные данные, медицинские, много чего еще. В том числе это и финансовое хранилище». «Удобно?» – пробурчал я, думая о том, что Светина, конечно, права. «Как бы я не выпячивал свое ущемленное достоинство, идти, правда, некуда. И я действительно замерзну без верхней одежды, и купить ее не на что, разве что украсть». А еще нужно будет воровать еду и питье. Причем украсть деньги здесь не получится не только потому, что я этого не умею, а еще и по причине отсутствия на бете физических денег. Не протянуть тут долго одному. Очень быстро поймают, проще сразу идти сдаваться. Что в свою очередь опять же глупо, да и вообще мое положение было глупее не придумаешь. Даже не глупее, безвыходнее. Точнее выход виделся только один. Добираться туда, где на бету перешли Иван со Стасом, «К тому же мы и с Аленой об этом договаривались, но без Вокера мне там делать нечего. А вытягивать сюда Алену что-то совершенно расхотелось. Впрочем, моими желаниями никто тут особо не интересовался. Но и у Светины нет никакого плана. Она ведь сказала, что мы решали, что делать. И я спросил у Стаса, какие есть идеи?» «Никаких. Все идеи кончились, когда я вытащил нас из прорыва. Говорю же, ничего тут больше не знаю». «Ну, мы впрямь подвергаем Светину опасности, а без неё пропадём». «Вы и со мной пропадёте! Похоже, за нами хвост!» «Не может быть! Почему?» — воскликнул Стас. «Наверное, потому, что вас хотят схватить. То есть теперь и меня тоже». Автомобиль прибавил ходу. Замелькали фонари, редкие огни спящих зданий. Красиво мелькнула яркая лиловая линия, затем ещё одна совсем рядом с нашим огурцом. «Они по нам стреляют!» «Светина, это что?» «Сам сказал, стреляют», — проговорила Светина, вцепившись в рога управления. «Это что-то вроде лазеров?» — спросил я и показал на пояс моего недавнего конвоира. «У тебя такой же». «Не знаю, не стрелял», — растерянно проговорил тот, по-прежнему уставившись на Светину в зеркало заднего вида. Ей определенно не понравился этот взгляд. «Может, самое время начать?» — сказала она. «Вот еще, а если попаду? Если ранее или убью кого-то из полицменов?» «А если это люди и не...» «Здорово тебя напугали», — не выдержал я. «Странно даже, как ты вообще на побег решился, да еще и меня прихватил». Очередная лиловая вспышка мелькнула настолько близко, что ослепила, а после следующей запахло паленым пластиком. «Задели...» — процедила Светина, продолжая гнать вперед. На ближайшем перекрестке, резко тормознув, повернула с заносом направо, и огурец понесся по более узкой улице. «Все равно не уйти!» – задергался Стас, который уже начал меня раздражать. Только он, разумеется, оказался прав, погоня продолжалась. Слева, справа, сверху опять замелькали яркие линии, и больше они не казались красивыми. «Через два квартала поверну. Приторможу. Вы должны выпрыгнуть и скрыться за домами». «Что это даст? Лучше сдаться!» – опять завопил мой спаситель. «На самом деле странно, как он им стал. Это даст нам шанс уйти. Маленький, но все же». «А ты?» – спросил я. «Придумаю что-нибудь. Меня он офицер следственного управления заставил. А потом ты выскочил, а он за тобой побежал. А я тут ни при чем. И хватит болтать. Приготовились!» Светина сбавила скорость, круто повернула в переулок налево, затормозила, подняла бок огурца. «Пошли!» Я выскочил наружу и сразу вспыхнуло лиловым. Правому бедру стало горячо и мокро. «Чего застрял?» – закричала Настаса девушка, на что тот истерично ответил. «Не пойду!» «Меня тоже подстрелят!» Я увидел устремлённый на меня взгляд Светины. В нём была и тревога, и досада, и сострадание. «Гони!» – махнул я рукой, и, чтобы пресечь её последние сомнения, хромая метнулся к углу ближайшего здания. Послышался шепелявый свист отъезжающего огурца, и тут же нарастающий звук, похожий на гудение большого раздражённого шмеля. За угол удалось свернуть до того, как с ним поравнялся автомобиль преследователей, но было ясно, что мой неуклюжий маневр заметили и уйти не дадут. Тем более я совершенно не знал местности, а ногу уже вовсю остро и жгуче дергало. Задержав дыхание, я вжался спиной в стену. Вернее, хотел вжаться, но не почувствовав сзади опоры, понял, что падаю. Меня подхватили, толкнули в сторону, и, повалившись на раненое бедро, я не ощутил, а буквально увидел ослепительный взрыв дикой боли, после чего провалился в спасительную тьму забытия. Временами я приходил в себя, слышал хриплое дыхание несущего меня человека, хруст снега под ногами, а видел лишь знакомые лиловые вспышки и мелькание темных пятен сфокусировать взгляд не получалось из-за боли, из-за неё же я то и дело терял сознание. Очнувшись в очередной раз, почувствовал, что теперь несут двое за руки и за ноги. Вспышек больше не было, но что-нибудь разглядеть всё равно не получалось, голова была запрокинута. Поднять её почему-то не мог, так что приходилось любоваться ночным небом, затянутым облаками, за которыми угадывались проблески лунного света. А потом исчезли и они... Меня занесли в здание и стали поднимать по лестнице. Здесь имелось электрическое освещение, хоть и довольно тусклое, так что я сумел разглядеть несущего меня за ноги мужчину. Он был коренаст, круглолиц, имел приплюснутый нос и тонкие, перечеркнутые косым шрамом губы. Заметив, что я смотрю, он недовольно хэкнул и то ли специально, то ли нечаянно повернул мою раненую ногу Этого оказалось достаточно, чтобы вновь вернуть мое сознание во тьму. Когда я открыл глаза в следующий раз, меня уже никуда не несли. Я лежал в плохо освещенном, но достаточно теплом помещении, а рядом, скрестив на груди руки, возвышалась моя несостоявшаяся теща Валентина Ивановна.